Аваши стаем. Дипломатия канонерок. Ещё не рассвело, как небольшая быстроходная цель выскользнула из пролива Бокос-дель-драгоны и устремилась на восток. На ней не было ни одного огонька, и выход в море прошёл незамеченным. Беркут мучался по притихшему Карибскому морю, обшаривая окружающее пространство радаром. Всё внутри корпуса было забито канистрами с топливом. Так что никто не знал, сколько продлится этот рейд. Иночар вглядывался в экран радара, но того, кого искал Беркут, уже не было видно. Он ушёл достаточно далеко. Визуальный контакт с Скарлсроем был потерян, когда он вышел из зоны устойчивого сигнала управления беспилотниками. Элматрос "Крокодил" вернулись в Форт-Росс, а крейсер продолжил свой путь на юг вдоль побережья американского континента, и куда он направился, остаётся только гадать. Не удалось точно выяснить степень его повреждений, так как не рискнули подводить беспилотники очень близко, чтобы не насторожить немцев, а ночью в инфракрасную аппаратуру с большого расстояния подробности не разглядишь. Ясно только одно. Ход крейсера сохранило, сейчас немцы горят желанием поквитаться с теми, кто устроил им такую бяку. Очереди 30-миллиметровых снарядов из пушки БМП левого борта, прошедшие по палубе Карлсруэ, должны были наломать щепок. Хоть для самого корабля такие снаряды что слону дробина, но вот орудийный расчёт и так не считает. бронебойные 37-миллиметровые снаряды из 21 века прошьют орудийные щиты образца 1914 года без особых проблем. И всяких разных морИНе канониров там должно покосить изрядно. Плюс сами пушки могут повредить им. немцы явно не ожидали столкнуться с таким кусачем противником, иначе бы открыли огонь с гораздо большей дистанции и не подставлялись подобным образом. Поэтому сейчас они действительно могут идти в Суринам, чтобы сдать раненых. Можно было бы попробовать догнать их, ну какой смысл? Они всё равно ничего не поймут и сразу в такие сногсшибательные новости не поверят. И раньше, чем удастся им что-то объяснить, польбу откроют. Вот поэтому пусть сами доберутся до Суринама и там всё узнают. А вот что будет дальше, неизвестно. Командир Карлс Руеф, фрегат, капитан Эрих Келлер, согласно историческим данным, был умным человеком. И обладая всей информацией, возможно, не захочет устраивать открытое противостояние, которое может привести к взаимному уничтожению обеих сторон на радость алчным соседям. Но вот такой информации у него как раз и нет. А то, что есть, заставит сделать неверные выводы и очень сильно недооценить противника. Ведь что он видел? Какой-то то ли транспорт, то ли вспомогательный крейсер под американским флагом. По большому счёту, для Карлсруэ это не противник. Если бы бой продолжался чуть дольше, то американец был бы уже на дне, но мешался его величеству случай в виде неизвестного природного явления и забросил обоих противников в прошлое с интервалом в 2 года. За это время ушли и янки. Или кто они там на самом деле неплохо устроились в этом мире, нагнули всех соседей, кто был с ними не согласен, и вполне успешно устроить своё собственное государство, и появление конкурентов явно не потерпят. Поэтому надо раньше навсегда поставить их на место, показав величие тевтонского духа и превосходство немецкой военной техники над всеми прочими. Вот так примерно Келлер и подумает. Остаётся ничтожно маловероятность того, что он не захочет устраивать продолжение Первой мировой войны в XVII веке, но она чисто теоретическая. И зная сволочный характер немцев, одержимых идеей создания Великой Германии, рассчитывать на неё всерьёз не стоит, как и на то, что даже если немцы не полезут сразу в драку, то потом не захотят прибрать к рукам всё, что принадлежит им по праву, дабы восстановить историческую справедливость. Не гоже каким-то варварам владеть тем, что должно принадлежать только высшей расе. Ведь немецкий нацизм и бред о высшей расе не в 1933 году родился и не на пустом месте, поэтому, скорее всего, ситуация сложится так, что на одной планете экипажам ТЗ и Карлсруэ будет тесно. Не пойдут на это сверхчеловеки. До тех пор, пока не дать им дубиной поперёк организма и не объяснить доходчиво, что идея о высшей расе и жизненном пространстве несколько ошибочна. Но для этого придётся сначала прикопать не менее половины всех сверхчеловеков, остальные набить морду, лишить хвалёной немецкой техники и вышибить напрочь воинственный тевтонский дух. Вот тогда может что-то и дойдёт, по-другому никак. Но бога об этом говорить ещё рано. Тевтоны уходят, и как поведут себя дальше, неизвестно. А чтобы держать руку на пульсе, следом и вышел Беркут. Следить издалека, не допуская визуального обнаружения, собирать информацию и вовремя предупредить об опасности, если немцы начнут притворять в жизнь планы о достижении мирового господства. В этом случае мины поднищи и прощай, Карлсруэ. Без своего корабля на одном тевтонском духе немцы далеко не уедут. А если только начнут букавать, местные ребята быстро объяснят им, что они не правы. Ну, что там, не видать колбасников. Де şunu нарушил Тунгус, который вместе с Чингачкуком тоже вышел в этот рейд. Места на Беркуте ограничено, поэтому много народу не возьмёшь. Князи Флинтушли на Авроре и не смогли принять участие в операции. Поэтому рейд возглавил янычар с группой молодых морских дьяволов, но решил всё же прихватить летучих мышей для возможных действий на суше. Как говорится, хуже не будет. Пока не видно. Они уже далеко ушли, и если будут идти полным ходом, то догонять их придётся долго. Неужели им уголь не жалко? День его возьмут. Так они этого ещё не знают. Интересно, как быстро узнают, к утру или позже. Ахренек, знаете. Отсутствие каких-бы-то не было радиосигналов их вряд ли насторожит. Полне могут посчитать, что в этом районе никого нет, а береговые станции молчат. Но вот если встретят какой-нибудь галеон, ну девяться, особенно если он с дуру по ним польнёт, утопят предков, выловят уцелевших, и охренеют. А как думаешь, что дальше делать будут? Вот ты бы как моряк, что на их месте сделал? Базу бы начал искать. Как и мы на ТЗЭ, но у нас Мегарояль был в виде Шурика с его компами, куда он заранее много чего интересного и нужного закачал. А вот у немцев своего Шурика нет, и много из того, что в здешних краях есть, в 1914 году ещё не открыто. Если они не идиоты, то найдут какую-нибудь удобную бухту поближе к цивилизации, построят местных и оттуда попытаются установить контакт с нами, либо сразу представитель явится и предложит разделить Америку, чтобы друг другу не мешать и местных правителей совместными усилиями воздеержать. Конкуренты, конечно, но если всё делать по уму, то договоримся. Война по большому счёту ни им, ни нам не нужна. Но это только если они с головой дружат. Вот именно, поэтому думаю, что будет совсем другой расклад. Колбасники воспылают праведным гневом и придут к нам на разборки и никаких аргументов не захотят слушать. И придётся их кораблик топить со всеми нишкиками. Потому что без него они ноль без палочки. А без этого никак нельзя, ведь жалко такую цацку топить. И мне жалко. Но добровольно они эту цацку не отдадут, поэтому будем топить её очень аккуратно, чтобы сильно не попортить. А так можно? Можно, главное, чтобы колбасники к нам пришли и на якоре на небольшой глубине встали. Всё остальное мы сами сделаем. Беркут шёл, не теряя берега из видимости. Его экипаж строил различные планы, один кварни другого, но искомой цели пока что не было. Скорее всего, сложившаяся ситуация очень сильно напугала немцев, и они решили не рисковать, убравшись отсюда побыстрее. Рассвело, но море побережьему оставалось пустынным. Быстроходный катер легко держал ход в 25 узлов, но крейсер исчез. Наконец, издали показался одинокий парусник, идущий встречным курсом. Беркут тут же направился к нему и вскоре оказался под бортом у голландского флейта Гронинген. Как оказалось, голландцы узнали Беркут издалека, так как частенько наведывались в Якабштадт и сразу же попытались привлечь внимание, выстрелив из пушки и начав энергично размахивать шляпами. Капитан Гронингенна Корнелис Телгенхоф выглядел необычайно возбуждённым и после взаимных приветствий сразу же огоршился в гостей неожиданной новостью. Благо, испанский здесь знали все, и языкового барьера не было. Синьоры, сегодня утром мы встретили огромный корабль, идущий без парусов, но он совершенно не похож на ваш Тезей. И вот там мы как раз и ищем. Посмотрите, это он. Я на чар показал несколько фотографий Карлос Роя, отпечатанных на принтере. Он, точно он. Мы встретили его на рассвете, он чуть не столкнулся с нами, отвернул в сторону в последний момент и прошёл очень близко. Я хорошо его рассмотрел, но кто это? Они не бы тались выяснить, что либо у вас. Нет, промчались мимо на огромной скорости и ушли дальше на юг до Эльберга. Причём дымили как сто чертей. Я поначалу даже подумал, что у них пожар. Ваши корабли так сильно не дымят. Нет, это не пожар. Сильный дым особенность кораблей данного типа, поэтому их можно обнаружить издалека. Вам очень повезло, Донн Карнелис, что эти ребята не заинтересовались вами. Скорее всего, пока ещё не поняли, куда они попали. Так это тоже корабль из вашего мира? Да, мне очень похоже, что он создаст большие проблемы как нам, так и вам. Расставшись с Гронингенмом, Беркут продолжил преследование. В какой-то степени удалось проследить маршрут немцев. Скорее всего, они действительно направляются в Суринам. То, что на Гронингенге не обратили внимания, вполне могли толком не рассмотреть его в утреннем мгле и посчитать обычным местным парусником. Мало ли в начале 20 века по суден стили Райтера тут крутилось. Дикоредним словом. Куда им до цивилизации второго рейха? Прошло уже более 2 часов, как расстались с Гронинггеном, и вот впереди на горизонте наконец-то показалось полоска дыма, а радар Засёка в 19 миль крупную цель, идущую со скоростью около 10 узлов. С учётом того, что цель шла против ветра, это не мог быть парусник. Беркут сразу же сбросил ход, выдерживая дистанцию. По крайней мере, успокаивало то, что единственный поисковый прибор у немцев сигналчик с биноклем, и обнаружить катер на таком расстоянии они не смогут. Гидросамолёта у них тоже нет. Да и этому можно спокойно идти следом, контролируя радаром дистанцию и наблюдая за всеми манёврами крейсера. А как стемнеет, можно подойти поближе рассмотреть получше того, кто стал источником неприятностей. Тем более погода стоит облачная, и немцы в темноте всё равно ничего не разглядят. Ну, что? Появились колбасники. Появились, родимые. Ход вот сбросили, экономят уголь. Видно, что тоже заподозрили, так как подвернули ближе к берегу, и, похоже, не обнаружили там то, что искали. Начнут местных опрашивать. Скорее всего, тут разных посудин хватает, кого-нибудь поймают. Так если сейчас всё выяснят, могут и до Суринамма не дойти. А ну как сразу в Европу рванут. Хватит им угля. Если прямо сейчас пойдут, то должно хватить. Во всяком случае до Роттердама точно хватит. Может быть, даже и до Гамбурга хватит, но сейчас зима, сезон штормов. Не думаю, что Келлер рискнёт идти зимой через Атлантику с неполным запасом бункера, тем более что-то они уже спалили после выхода из Вильлемстада. Так может Прямо этой ночью им бяку сделаем, если на якорь встанут. И что потом? Как тут спасательные работы проводить? Специально в эту тму таракан-то загнать? А потом ещё и буксировать немца на Тринидат? Нет. Пусть лучше сами к нам придут, да там и утоплутом. Но только где не глубоко уж. Очень много там чего вкусного есть с настоящим немецким качеством. Жаль будет, если пропадёт. Подобные разговоры не прекращались. Беркут не спеша шёл за Карлсруэ, который тоже никуда не торопился. Шёл он уже неподалёку от берега, ни от кого не скрываясь, остановился два раза на короткое время, а потом снова продолжил движение. Скорее всего, немцы прояснили ситуацию и наконец-то поверили, что провалились в 1669 год, так как дойдя до устья реки Зкибо, На территории современной им британской Гвианы вообще замедлили ход до минимального. В восточнее устье в 1914 году находился крупный город и порт Джорджтаун, основанный голландскими колонистами в 1781 году и называвшийся тогда Стабрук. Но в 1669 здесь были ещё дикие джунгли и никакой британской Гвианы не этой в помине. Сейчас это незаселённая белыми территория. В конце концов, пройдя ещё немного на восток до устья реки Демера где должен был располагаться Джорджтаун, Карлсруй остановился и простоял почти 5 часов, очевидно высаживал разведку на берег и только потом двинулся дальше. День клонился к вечеру, и когда стемнело, янычар решил проверить, что же делает их подопечный. Хорошо, что небо по-прежнему было затянуто облаками, и тропическая ночь надёжно скрывала катер, медленно скользящий по водной поверхности. Радар давал чёткую картинку вокруг, эхолот отслеживал глубину, а Тунгус и Чингачкук внимательно осматривали окружающую обстановку в приборе ночного видения. Карлсруе заметили издалека. Крейсер шёл 10 миль от берега и явно не торопился, экономя уголь. Зажигать огни он не стал, соблюдая светомаскировку, и заметить его со стороны моря на фоне тёмного берега было невозможно, точно так же, как и беркут. Слишком близко подходить не рискнули, но зайдя справа в борт, укрывшись на фоне тёмного берега, удалось хорошо рассмотреть крейсер. Похоже, встреча ссты взаим не прошла для него даром. Одно орудие представляло собой печальное зрелище, очевидно разорвало ствол, так что даже броневой щит был сильно изуродован. Ещё три орудия, хоть и выглядели в приборы ночного видения целыми, но их в разнобой развёрнутые и находящиеся явно не в положении по походному, стволы наведены на мысль, что там не всё в порядке. Других повреждений обнаружить не удалось. На левом борту, скорее всего, их не было вообще, так как крейсер вёл огонь правым бортом очень короткое время. Да, наша БМПшка неплохо поработала. Одно орудие ВХЛМ-3 покотцы похоже стрелять не могут. Может, ещё что-то есть? Наши пушкари говорили, что вроде бы два снаряда из 4-дюймов к немцу в борт всадили. Скорее всего, ночью не видно. Так может, сейчас его и у контрпупим, как только на якорь встанет. Пока рано. Если он тут утопнет, то можно о нем забыть, да и хрен их знать этих немцев. Вдруг чудо произойдет. Если поймут, что обратной дороги нет, а воевать себе дороже, то может и правда захотят договориться, поделить территорию. После того, каким долго и старательно вдалбливали в голову мысля великой Германии, в втором рейхе, ой, сомневаюсь. Но куда же они идут? Скорее всего, в Суринам, голландцам в Парамариба. Ближайшее цивилизованное место. Разведку на месте несуществующего Джорджтауна они провели и убедились окончательно, что находится не в 1914 году. И если перед этим выяснили у аборигенов, что попали в 1669 год, узнают, что Парамариба уже есть. Разживутся там более полной информации, может и провизию из голландцев вытряхнут по старой памяти. И когда же они туда доберутся? Если таким ходом будут идти, то завтра к вечеру должны добраться. Понаблюдав за Карлсруэ и убедившись, что крейсер следует вдоль берегов в направлении Суринамма, Беркут ушёл назад, выдерживая дистанцию. Перед рассветом отстал ещё больше, скрывшись из видимости и продолжая нести наблюдения с помощью радара. Но крейсер шёл, сохраняя курс и скорость, ни на что не обращая внимания. Во всяком случае, крупный парусник, показавшийся на горизонте и следующий встречным курсом, он проигнорировал. Когда миновали траверс устья реки Корентайн в границу между голландским Суринами и будущей британской Гвианы, Карлсрой неожиданно повернул к берегу и дальше следовал не далее, чем в 2-3 милях от береговой черты. так и проследовал до устья реки Суринам, где находился местный центр цивилизации, поселение голландцев Пармурбо, которое в дальнейшем станет называться Парамарибо, полученное ими от англичан в 1667 году в обмен на Новый Амстердам, который стал Нью-Йорком. Пока не стемнело, держались далеко в море и только после захода солнца подошли ближе к берегу. Гальсруэ стоял на якоре неподалёку от входа в реку Суринам и больше не прятался. Его палуба была ярко освещена. Очевидно, немцы хотели произвести впечатление на голландцев и сразу дать понять, что торг здесь неуместен. В всяком случае, первая встреча прошла мирно, так как никакой стрельбы слышно не было. Пройдя в стороне, чтобы избежать визуального обнаружения, беркут подошёл к берегу, и шестерых летучих мышей, тунгус, чынгачгук и четверо индейцев и метисов из Тонтон-Макутов исчезли в прибрежных зарослях. На реде стояло много голландских кораблей, на фоне которых Карл Сруе выглядел настоящим гигантом, и, судя по всему, произвёл настоящий фурор своим неожиданным появлением. Командир группы Тунгус пока хотел ограничиться наблюдением со стороны и не соваться в город. Но как всё сложится дальше, неизвестно, поэтому на всякий случай взяли с собой местную одежду. Всем за жителей Суринам выдать себя не удастся, так как голландский язык знали всего 3 человека в группе, но в крайнем случае хотя бы они смогут проникнуть незамеченными в город и потолкаться там среди аборигенов, собрав максимум информации. В идеале лучше всего, конечно, было бы поговорить с кем-то из немецких офицеров, умыкнув его потихому. Но на такую удачу никто всерьёз не рассчитывал. Хоть бы какого матроса в дыму пьяного поймать, и то хлеб. Но скорее всего, командир крейсера не отпустит сразу же по приходу экипаж в увольнение. Если немцы и высадятся на берег, то только днём большой вооружённый дезобов группой и не будут шляться по одиночки. Всё-таки в лояльности аборигенов они не уверены. А такая цацка, как Карлсруэ, вскружит головы многим. Но первый контакт на официальном уровне уже состояться должен. Скорее всего, произошла встреча фрегатан капитана Эриха Келлера с местным губернатором или его представителем на борту крейсера, где обе высокие стороны дружно охринели. Галанц отъявление второго железного корабля, а не от того, что их противник находится тут уже почти 2 года и нагнал всех, заставив плясать под свою дудку. Возница это сразу, так как немцы должны были обязательно сфотографировать Тзайн до начала боя. Переход для них в высшей степени необычный. Хотя бы по своей архитектуре в начале 20 века не было ещё ничего подобного. И голландцы без труда узнают Тзайн на фотографии, так как его видели очень многие. А дальше последуют орк выводы. Не трудно догадаться, какие. Поэтому надо поторапливаться. Если предположения о дальнейших действий немцев окажутся верными, то долго Карл Свои здесь не простоит. Максимум через день-два уйдёт к Тринидаду, пока туда не дошла информация о его появления, как считают немцы. Вот и надо выжать сегодня максимум возможного из создавшейся ситуации. Когда до ближайшей городской постройки осталось уже совсем немного, Тунгус осматривал всё вокруг, но ничего подозрительного не заметил. Причём издалека было ясно, что в Парамурибо всё население стоит на ушах. Не каждый день сюда заходит железный корабль с другого мира и разговаривать сейчас только о нём. Сделали привал на границе лесных зарослей, и трое из группы Чингачкук и двое бойцов стали переодеваться в местную гражданку. Дальше они пойдут сами, из оружия оставили только пистолеты, которые легко спрятать под камзолом. Да ножи на поясе, в скоре трое местных обывателей предстали перед Тунгусом, и он придирчиво их осмотрел. Пожалуй, ночью сойдёт. Самое главное не влипните в какую-нибудь историю. В случае чего сразу уходите. Ченгачкок, ты уверен, что сойдёшь за голландца? За полтора года на Табага хорошую языковую практику получил и в местных реалиях разобрался. Конечно, за жителями Амстердама не сойду, но за местного купца запросто. Ну с Богом, мужики, ждём вас здесь. Главный административный центр Суринама трудно было назвать городом в полном смысле этого слова. Небольшое торговое поселение, окружённое со всех сторон тропическими джунглями и расположенное на берегу реки Суринам. Основали его французы в 1640 году, но в 1667 здесь обосновались голландцы, и с тех пор отсюда уже не ушли. Во всяком случае, один раз так уже было в истории. Как будет на этот раз будущее покажет, но причин для очередной смены флага вроде бы нет. Ченгаджгук и двое бойцов из разведгруппы совершенно беспрепятственно проникли на улицы города и теперь с интересом наблюдали за тем, что творилось вокруг. А вокруг было настоящее вавилонское столпотворение. Все жители наперебой обсуждали последнюю новость. Высказывались разные версии случившегося, но разведчику удалось выяснить главное. Немцы пришли не задолго до вечера и на берег не сходили. На Карлсруэ отправился губернатор со своей свитой. Всё прочее было из разряда слухов и сплетен, которые появились и распространялись с удивительной скоростью. Посидев в кабачке, а потом побродив по улицам и послушав разговоры обывателей, Чингаччук понял, что дальше ждать бесполезно. Немцы не собираются высаживаться на берег как минимум до утра. поэтому взять языка не представляется возможным. Да и не факт, что вообще высадится, не станет келлер рисковать застрять в этой деревне, если на берегу с его людьми что-то случится, а ловить какого-нибудь голанца побывавшего в составе делегации на борту крейсера бессмысленно. Он такие сказки расскажет, как и цахиреда из 1001 ночи отдыхает. Да и неизвестно, когда эта делегация вернётся, поэтому, потолкнувшись толпой ещё какое-то время, трое разведчиков исчезли так же тихо и незаметно, как и появились. После возвращения к месту встречи вышли на связь с Беркутом и доложили результаты выхода. Честно говоря, все рассчитывали на большее, поэтому Тунгус решил посоветоваться с Еничаром по поводу дальнейших действий на суше, поскольку действия на море пока откладывались. Давай, мы тут до утра подождём. Думаю, к утру губернатор вернётся на берег. По крайней мере, отправит кого-то из своих с инфомацией о встрече, а максимум через пару часов это будет самая обсуждаемая тема во всех кабаках. Ладно. Давай подождём. Немцы всё равно пока стоят и не рыпаются. Но если только снимутся с якоря, сразу бегом назад. Понял, следим за клиентом. Ночь прошла спокойно. Карлсруэ стоял на якоре, залитый огнями, а беркут, наоборот, прятался в темноте в прибрежных зарослях, укрытый маскировочной сетью. Место для стенки выбрали дикое и безлюдное, так что опасность случайной встречи была минимальной. На рейде тоже было тихо, но утром голландцы зашевелились. Между Карлсруэ и берегом начались новотшлюпки. Видя, что немцы уходить пока не собираются, разведчики вышли на связь, предложив снова наведаться в гости голландцам. Получив разрешение, трое местных обывателей вскоре снова оказались на улицах города. Сказать, что вокруг было ажиотаж, это не сказать ничего. Тавсюду кипели страсти и обсуждались различные новости одна с ног сшибательнее другой. Цингачгук недорабливо прогуливающийся по улицам в сопровождении своих бойцов только диву давался. Действительно, Шахиризада отдыхает. Ну уж какие только бредовые слухи не обсуждались. На Карлсруэ постарались спустить пыль в глаза и, похоже, весьма успешно. Но в этом невообразимом ворохе слухов и сплетен удалось выяснить главное: немцы вообще не собираются сходить на берег здесь и скоро уйдут. Вилли они себя при встрече не зависемо, даже слишком ясно дав понять, что плясать не под чью дудку не намерены. Сейчас на Карсруэ деставляют провизию, и там очень заинтересовались, когда узнали о железном корабле ТЗЭ, появившемся на Тринидаде около 2 лет назад. Постарались выяснить максимум информации о нём, и заверили губернатора, что на Тринидаде очень обрадуются, когда узнают о появлении соотечественников. В принципе, можно было возвращаться на берег, так как узнать ещё что-либо существенное вряд ли удастся. Но Дженгальгку хотел получше рассмотреть крейсер, а это было возможно только из района порта, куда и направилась разведгруппа. По пути никто внимания на них не обратил, и вскоре все трое оказались на причале, где в шлюпке грузились какие-то бочки, тюки, корзины с фруктами и всякая всячина. Как оказалось, всё это доставлялось на корабль пришельцев, стоящий неподалёку на якоре и резко выделяющийся своим внешним видом на фоне парусников XVII века. Расстояние до него было меньше мили. Многие зиваки, столпившиеся на причале, с огромным интересом рассматривали корабль пришельцев из другого мира. В основном невооружённым глазом, но у состоятельных горожан были подзорные трубы, и они не отрывались от них, стремясь получше рассмотреть невиданную доселе диковинку. Чингачгу кадет и как купец среднего пошиба тоже достал свою оптику. К сожалению, в этот выход нельзя было взять с собой нормальный бинокль 21 века. Он бы сразу бросился в глаза. Вот и приходилось выкручиваться, взяв с собой изделия местной промышленности. Но расстояние небольшое. Сейчас уже светлый день, а не ночь, поэтому и такая оптика сойдёт. Повезло, что Карлсруэ был развёрнут к берегу правым бортом. Сразу же удалось обнаружить две пробоины на дводной части корпуса, заделанные деревянными щитами. Значит, артиллеристам ТЗ не показалось. Два снаряда в крейсер они всё же всадили. Одно орудие разрушено полностью, это было ясно с первого взгляда, а вот в броневых щитах трёх других зияли многочисленные дыры, что с большой долей вероятности говорило о небоеспособности этих пушек. Два орудия на правом борту, баковое и первое на шкафуте, выглядели целыми. Мостик тоже не имел явных повреждений. В целом Карлсруе одевался более-менее благополучно и мог продолжать бой с ТЗМ, даже несмотря на возможную потерю двух оставшихся орудий правого борта. Крейсер вполне мог выйти из зоны поражения пушек БМП и задействовать артиллерию левого борта, которая в бою не пострадала. Обладая более чем двукратным превосходством в скорости, легко выдерживать выгодную для себя дистанцию, и если бы бой продлился ещё минут 10, то не было бы сейчас ни Форт-Росса, ни Якопштада, ничего. заэт отправился бы на дно Карибского моря в 14-м году, а они в самом лучшем случае ушли бы на Беркути сюда, в Параморибо в голландский Суринам, не к англичанам же на Тринидад, в порт Офспенти, а в худшем никуда бы не ушли. Внимательно смотрев ещё раз Карлсруена, кормек которого развивался флаг кайзерского флота, Чингаччук дал команду уходить. Здесь больше делать нечего. Всё, что можно узнали, а голландцы пусть и дальше друг другу сказки рассказывают. Трое разведчиков, выглядевшие как обычные городские обыватели, покинули порт и снова растворились в толпе на улицах Параморибо. В общем, навешали немцы Лапшинавши Галандсом, а те либо поверили, либо сделали вид, что поверили, и не захотели ссориться. И весьма вероятно, что скоро крейсер пойдёт на Тринидад, так как идти ему больше просто некуда. Нет смысла же чугать Когда разведка вернулась на Беркут, янычар вышел на связь с Форт Россом и доложил обстановку. В общем-то никаких неожиданных сюрпризов немцы не преподнесли и действовали в пределах ожидаемого. Теперь остаётся подготовить встречу незваных гостей. На Беркуту передали приказ продолжать наблюдение за крейсером, стараясь избежать обнаружения. Если это не удастся, то следовать за пределами дальности стрельбы немецких орудий и не оставлять цель без присмотра. Если немцы захотят установить связь, не препятствовать и действовать по обстановке, но близко не приближаться ни в коем случае. Закончив сеанс связи, он оглянул на свой смешанный экипаж. Вот так, мужики, пойдём супостатов дальше. Если пойдут к нам в гости висеть на хвосте и не терять. Думаешь, по нашу душу пойдут? Скорее всего, уж очень они обрадовались, когда нас узнали. Не верю я в добрые намерения колбасников. как может всё же сейчас и буль-буль сделать и подарить голландецам перебьются как говорил Шерхан в Маугли это моя добыча и нечего всяким голландецам на нервы трасевать поэтому если немцу суждено утопнуть то пусть утопнет там где нам надо на мягком грунте на ровном киле и чтобы палуба над водой осталась только при соблюдении таких условий мы сможем заполучить эту немецкую цадскую во наименее попорченном виде А если так не получится, а если не получится, то будем топить так, как получится, по принципу не доставайся же ты никому. Как бы то ни было, но Карлсруэ простоял на рейде почти до вечера. С места стоянки беркута крейсера было видно плохо, поэтому выслали вперёд наблюдателей, следить за всеми движениями немцев, и они внимательно наблюдали за противником из прибрежных зарослей. Наконец, с труб крейсера повалил дым, и он начал выборку якоря. Развернувшись, дал ход, проследовав на выход в море. Разведка вернулась, но и Нейчар не торопился покидать своё укрытие. Пусть немцы уйдут подальше, а пойдут они, скорее всего, экономическим ходом, поэтому догнать их будет не трудно. За всё время выборки якоря, манёвров на рейде и выхода Карлсруэ в море Беркут продолжал оставаться в своём схороне, укрытый маскировочной сетью. День уже клонился к вечеру, и если была возможность уйти скрытно, то зачем от неё отказываться? Вскоре солнце скрылось за горизонтом, небо по-прежнему было затянуто облаками, поэтому Беркут никем незамеченный выскользнул в море, быстро исчезнув в ночной темноте. Карлсруе не стал зажигать ходовых огней, ушёл за это время уже почти на 20 миль, но радар Беркута без проблем обнаружил и удерживал цель, идущую со скоростью ухода, недоступной паруснику 17 века, курсом на норт-вест в сторону Тринидада. Сообщение, что Карлсруе вышел из Мара Мариба и следует в западном направлении, Леонид получил незамедлительный тут же вызвал Карпова. Следовало выработать план действий на случай, если немцы захотят решить вопрос силой. Морские дьяволы, князь Ифлинт, присутствовали на совете заочно, поддерживая связь по радио с Авророй, которая сразу же развернулась и пошла обратно к Тринидаду, и два получило сообщение о предполагаемом визите Карлсруе. Песец и самоуправцы Но рассчитывать на быстрое прибытие яхты не стоило. Корабли ушли довольно далеко. Залочный присутствовал также янычар, поддерживая связь с Беркута. Кратко обрисовав ситуацию, получив последние новости, Леонид озвучил главную задачу. Морского боя с крейсером мы не выдержим ни при каких обстоятельствах. Он разнесёт своей артиллерией весь наш флот, какой у нас есть, и во второй раз так глупо не подставится под огонь БМП. Поэтому прямо сейчас надо увести ЗИ весь зверинец недостроенное скользь в безопасное место. Они мишени для крейсера, они противники. На берегу же немцы нам ничего не сделают. Как твоё мнение, Михалыч? Согласен. Свои пушки они на берег не потянут и смогут прицельно обстреливать только узкую прибрежную полосу. Дальше будет стрельба по площадям, а не по целям. Не думаю, что немцы станут впустую разбрасывать невосполнимые боеприпасы. Если высадит десант, то для нас это даже лучше. Заманим подальше от берега, где крейсер не сможет поддерживать их своей артиллерией, и прикопаем. На суше у нас больше преимуществ, как в вооружении, так и в численности, и в подготовке. Ведь десант не подразделение морской пехоты, а обычные моряки, и война на суше не их дело. Прикопаем высадившихся бошей, и на крейсере останется всего ничего народу, долго он не провоюет. Напротив, а как с самим крейсером разбираться будем? Господа морские дьяволы, вам слово. Если он станет на якорь, то никаких проблем нет, а вот дальше смотря, что нам надо. Если угробить быстро надёжно и без затей, устанавливаем мины в район погребов, рванёт так, что пери полетят. Из экипажа мало кто уцелеет. Если же хотим кораблик прихватизировать, причём желательно в целом виде, то вот тут придётся работать очень аккуратно. Закладываем мины в районе угольных ям, течь будет сильная, и заделать её колбасники не смогут, но не настолько сильная, чтобы корабль камнем пошёл ко дну и не попытался выброситься на мелководье. Думаю, немцы так и сделают, если только не захотят целенаправленно утопить крейсер, чтобы он нам не достался. Но в этом случае может много народу погибнуть. Вряд ли они на такое пойдут. Скорее всего, после взрывов расклепают якорь-цепь и выбросится на мель, если смогут немедленно дать ход. Ну, если нет, на нет и сюда нет. Утопнет там, где будет стоять. Но встанет на якорь он не далее одной мили от берега, дальше просто смысла нет. А там везде глубины небольшие, глубоконе утонет. Мины будем устанавливать не под днищем, а на бортах, поближе к днищу. Давление воды в пробойну практически тоже течь будет сильной, но доступ к пробойным снаружи облегчается, если к рейсерляжат на ровный киль. Отгоним ТЗ, заварим пробоины подводной сваркой, откачаем воду, крейсер сам всплывёт, лишь бы только палуба над водой оставалась. Можно вообще ювелирную операцию проделать, наложить небольшие заряды на лопасти винтов, чтобы их повредить. Вал останется целым, а вот винты согнёт в дулю, и работать они уже не смогут, будет жуткая вибрация, и корабль в этом случае топить не придётся. Блежим его ухода, ночью подгоним БМПшки на берег как можно ближе и отперфорируем бронебойными снарядами все пушки с одного борта. А потом сразу уже при поддержке зверинца Беркута и беспилотников возьмём колбасников тёпленькими. Если полностью подавим артиллерию, то сделать они ничего не смогут. Высадим морпехов со скифов и со шлюпок, возьмём под контроль палубу, а затем снимем замки и прицелы с орудий, уйдём. А если удастся так вообще орудия снимем, нам они нужны. И пусть немцы сидят там хоть до посинения, либо сдадутся по-хорошему и приподнесут нам Карлсруэ на блюдечке, когда жрать станет нечего. Либо высадятся на берег и сдадутся, предварительно взорвав корабль, чтобы нам ничего не досталось. Но тут уже как повезёт. Штурмовать внутренние помещения крейсера не стоит. Много народу положим, не стоит он того. Тем более не исключена возможность, что кто-то из немцев взорвёт погреба во время штурма, когда поймёт, что ситуация полный капот. Среди офицеров вполне может фанатик найтись. С этим понятно. А если не встанет на якорь? А вот тогда жопа. Заминировать его на ходу не получится, придётся что-то мудрить. Либо делать мины с небольшой положительной плавучестью и загнать их тросом, чтобы он на него ночью наткнулся, и мины прижало к борту. Либо ещё что? Как пираты в Юго-Восточной Азии? Да, только они соединяют лодки тросом, а мы соединим мины. Но это возможно лишь ночью, да и то, если удастся предугадать маршрут его движения, чтобы перехватить. Днём ничего не получится, придётся ждать, когда остановится. Но когда-то он всё равно либо на якорь встанет, либо в дрейф ляжет. Не будут немцы долго впустую уголь щечить. А если сделать так, чтобы он что-то на винты намотал, старый бинговый трос или седим, причём хорошо намотал, чтобы без водолазов не мог снять. Хм, надо подумать. Теоретически возможно, практически никто этим не занимался, так как просто не надо. Есть более надёжные и эффективные средства, но в нашем положении. Вот и подумайте. Ведь жалко такой кораблик уродовать, а если мы его ходолищем, какой-нибудь хрень на винты намотав, и пушки с берега из БМП ночью разобьём, то можем вообще целым заполучить, если, конечно, немцы его сами не взорвут. Но если не получится и он нам тут козью морду делать начнёт, то топить его на хрен, вплоть до взрыва погребов. Жили мы без него почти 2 года и дальше проживём. Ладно, будем думать. С морской частью операции решили. Что по береговой обороне? разместим на фортах пушки, которые собирались устанавливать на Синопе. Правда, готовы пока только две за сутки, ну, справимся. Хоть точность стрельбы на дистанции свыше 3 миль не очень, но отпугнуть немцев сможем. А если они ход потеряют, то по неподвижным мишеням быстро пристреляемся. Во всяком случае, безнаказанно обстреливать город не позволим. Нарезные 120-миллиметровки, что готовили для крейсеров, тоже можно установить, но у них снаряд для Карлсруэ слабоват, хотя против орудийных расчётов на палубе сойдёт. БМПМ, РПГ, кавалерия и полевая артиллерия готовы. Авиация в виде двух беспилотников тоже. Встретим гостей, как подобает. Банят нам. Ну что ж, за работу будем встречу на высшем уровне готовить. И работа закипела. Никто не делал скидки на ночь. Надо было успеть до прихода Карлсруэ. Пока ещё никто не знает, что взбрело немцам в голову, но что идут они именно на Тринидат весьма вероятно. После совета, когда Карпов ушёл, Леонид переговорил с Матильдой. Ситуация серьёзная, поэтому завтра же утром вместе с детьми и слугами перебирайтесь в старый дом. Он стоит достаточно далеко от берега и недоступен для обстрела с моря. Вас будут охранять, но на всякий случай возьми автомат. Вдруг немцы высадят несколько десантных групп, и мы не сможем быстро перехватить всех. Так это тот самый корабль, из-за которого вы оказались здесь? Да, и поверь мне, эти люди не будут церемониться. Мы все для них где-ники необразованные варвары назначение которых работать на своих немецких господ. Такое уже было в нашей истории, и я не допущу, чтобы она повторилась. Я тебе верю, Леонардо Ноби, с своего корабля не в военном отношении стоит немного. Не удивляйся, я ведь хорошо знаю вашу историю. И знаю, что корабли начала 20 века используют уголь в качестве топлива, который сейчас ещё нигде не добывают. Знаю также, что на Карлсрой есть котлы, способные работать на жидком топливе, и мы можем на этом сыграть. Каким образом? Я уверен, что голландцы в Пармарибе в разговоре упомянули о том, что мы добываем "земляное масло", как тут называют нефть, и перегоняем её в топливо для наших кораблей. Немцы сразу же ухватятся за эту информацию, так как нефтяные промыслы Тринидада реальный шанс решить топливную проблему и надолго продлить активную жизнь Карлсруэ, который может стать неубиваемым аргументом при проведении собственной политики. Пусть он не разовёт на двух нефтяных котлах полный ход, но узлов 10-12 держать сможет, а по нынешним временам и это много. И если немцам удастся захватить нефтепромысло, то они смогут рассчитывать на практически неограниченные действия Карлсруэя в регионе Карибского моря очень долгое время. Я уже думал об этом, но мало добыть нефть. Надо её ещё доставить на борт крейсера, хотя бы в сыром виде. В любом случае в районе нефтепромыслов немцев будут ждать, к сожалению. там мы сможем рассчитывать только на части морской пехоты и полевой артиллерии. БМП туда не пройдут. Да и нельзя их уводить далеко от города. С другой стороны, немцы тоже не смогут при атаке на нефтепромыслы поддержать десант корабельной артиллерии, и будут рассчитывать лишь на стрелковое оружие. А на суше у нас подавляющее преимущество как в численности, так и в вооружении. карабины Маузер, которыми вооружен немцев в джунглях, никакого преимущества перед нашим Мёркелем не имеют. А если добавить наши снайперки СВД, АКМС, Винтарезы и прочее, то немцам вообще кисло станет. Так что встретим, если сунутся. А тебе очень нужен этот крессер. Хотелось бы хороший кораблик. Тем более ты сама сказала, что топливную проблему для него мы можем решить с помощью нефти Beach Lake. А если постараться, то можно и остальные его котлы на жидкое топливо переделать. Я могу помочь тебе захватить крейсер. Ты? Как? Под любым предлогом попаду на борт и возьму под контроль командира, а он нейтрализует действия экипажа. Пока немцы разберутся, что в их хозяйстве не всё ладно, наши солдаты успеют захватить верхнюю палубу и рубку. Нет, я никогда не пойду на такой риск. Чёрт с ним за этим крейсером, не удастся захватить, взорвём. Наши люди гораздо дороже, чем это железо. В этом я тоже могу помочь. Матильда, ты не перестаёшь меня удивлять. Как? Думаю, что сразу немцы воевать не начнут. Они пока считают вас своими современниками и уверены в превосходстве в силах. Поэтому сначала пришлют парламентариев, чтобы разведать обстановку и выставить свои требования. Ведь зачем разрушать то, что можно захватить в целости и сохранности, если противник капитулирует? Во главе этих параментёров обязательно будет офицер, который может беспрепятственно перемещаться по всем помещениям корабля и который имеет право отдавать команды матросам. Вот я с этим офицером и поработаю. Загляну в душ, узнаю всё, что творится на Карлсруэ, и сделаю его нашим послушным орудием. в нужный момент времени он проникнет в помещение с боеприпасами и взорвёт их через час, день, неделю, месяц, через сколько скажешь. Либо он будет ждать условной фразы и только тогда начнёт действовать, причём ждать может неограниченно долго, хоть всю жизнь. Сказать эту фразу может любой человек в его присутствии, даже не понимая её смысла. И после этого офицер сразу же постарается взорвать корабль. Ты страшный человек, Матильда. Ты такое можешь? Могу. Я же тебе говорила, что могу заставить человека выполнить мою волю, любую, вплоть до самоубийства. Из-за это нас люто ненавидит инквизиция, срывая зло на ни в чём не повинных людях, ложно обвинённых в колдовстве. Но подобных мне очень мало в мире. Мы разобщены и вынуждены бороться в одиночку за право жить так, как мы хотим. Теперь понимаешь, что я испытала, когда встретилась с вами, пришельцами из будущего. Там, где инквизиция и власть церкви стала историей, Да, понимаю. В монастыре из меня всеми силами старались сделать примерную католичку, выбивая рожгами мои декарские привычки и вбивая христианскую покорность и религиозный фанатизм. Но добились прямо противоположного результата. Не убий и возлюби врага своего это не про меня. Но не волнуйся, Леонардо, за свою жизнь я никого не убила просто так. А не просто так. Лучше тебе этого не знать. Могу сказать лишь одно: все не заслужили то, что получили. Ладно, давай не будем ворошить прошлое. Оставим вариант с офицером-парламентёром на крайний случай и будем готовиться к визиту незваных гостей. Дым над горизонтом был обнаружен едва рассвело. Вскоре стали заметны очертания крупного корабля, быстро идущего по заливу паря. Виллиан наблюдал за гостем в бинокль, стоя на набережной. Здесь же находились Карпов и Матильда. Неподалёку расположилась окраина в штадском. Чуть в стороне взвод морских пехотинцев в форме, напоминающей форму русской армии 1914 года, спешно пошитую именно для этой цели, и вооружённый в разнобой оружием, захваченным у нигерийских пиратов на Салиме. Маскарад был что надо. Леонид и Карпов выделились в буржуйский костюмы, оставшиеся ещё с визита Феникса, а Мантильда Чжигаляла в роскошном длинном платье по последней моде 17 века, не забыв об украшениях из золота и драгоценных камней. А остальные обыватели в кавычках, которые находились поблизости, выглядели соответственно эпохе. Не надо давать немцам пищу для размышлений. Карл Сройшёл довольно быстро, и менее чем за час должен был подойти к Рейдуфорт-Росса. Разумеется, немцы сейчас смотрят разу в глаза, и им не вдомек, что крейсеры уже давно ведут. Биеркут следовал позади неотрывно, контролируя движение цели радаром. Днём уходил за горизонт, с наступлением ночи снова приближался, но соблюдал дистанцию, и за всё время перехода от Суринам до Тринидада так и не был обнаружен. А на подходе к Тринидаду немецкий крейсер дополнительно попал ещё и под опеку авиации. Альбатрос-крокодил сменяет друг друга в длине непрерывные наблюдения за Карлсруэ, но только в тёмное время суток. Перед рассветом беспилотники увели, чтобы не раскрывать переднемцам наличие летательных аппаратов, и наблюдение велось только радаром Беркута, попрежнему следующего попитан на дистанции, исключающей визуальное обнаружение. По крайней мере, после подхода к Тринидаду окончательно выяснили маршрут крейсера. Он следовал к проливу Бокос-дель-Драгон. Сараз уже после этого ТЗ, ягуар, кугуар и волки с осколдом на буксире вышли из Форт-Росса и ушли в южную часть залива Пария. Если Карлсруэ начнёт искать ТЗ, мотайсь по заливу. Корабли успеют уйти в море через пролив Бог дель Серпиенто в южной части залива, и искать их придётся вдоль всего американского материка. Немцы на такой расход угля не пойдут. Все грузовые парусные корабли испанцев, португальцев и французов ещё вчера покинули Форт-Росс. На рейде остались лишь грузовые корабли Тринидада, поднявшие испанские флаги. Их команды большей частью сошли на берег, остались лишь добровольцы для массовки. Погинула город так же и гражданское население, а остались воинские части полиции и отряд милиции. Среди жителей Форт-Росса нашлось много тех, кто хотел с оружием в руках защитить свою свободу. И сейчас они изображали толпу местных обывателей на берегу с огромным интересом рассматривающую очередное чудо огромный дымящий корабль приближающийся к рейду на большой скорости. Арудиортов были готовы к стрельбе, но Леонид дал команду сохранять тишину до последнего. Всё равно небольшие 105-миллиметровые снаряды крейсера никакого вреда мощным каменным сооружениям не нанесут, даже если немцы откроют огонь первыми. Но быть может, им хватит здравого смысла не устраивать продолжение войны 1914 года в 1669. Спеша от колбасники даже уголь не экономит, а они недавно разогнались, раньше всё время экономическим ходом шли. Беркут постоянно радаром их скорость контролировал. Как думаете, мой каудилье, что они предпримут? Если явились средь бела дня, как порядочные люди, то значит, хотят сначала поговорить, не накаляя обстановку. иначе бы подошли ночью, и высадили разведгруппу на берегу, после её возвращения могли и стрельбу начать. Но видно, жаба задушила. Тзеиуж очень ценный присыкал, бастеньки боятся его потерять и скорее всего уверены в том, что удастся решить дело миром. Разумеется, так как они это понимают. В самом лучшем случае предложат нам пахать на них, а они будут всем командовать и установят свой ортнунг. Это мы уже проходили. Я тоже так думаю. Ну что, обломаем сверхчеловеков, только очень вежливо и аккуратно, Гермелер, чтобы они раньше времени ничего не заподозрили. Не волнуйтесь, мой командир, всё будет проведено в лучшем виде. Ни одна рейская блях, ридиска ничего не заподозрит. Ну, для них, их современники из Российской империи. ТЗ и построен по заказу россиев С А С Ш. Как раз перед войной и просто не успел покинуть американские воды. Другого они и не подумают пока. Между тем Карлсруе уже подошёл довольно близко. Заходить на акваторию Рейда полную небольших парусников он не стал. Олег Вдреев на расстоянии около 3 миль от берега испустил на воду катер, который вскоре отошёл от борта и направился в сторону городской набережной, подняв большой белый флаг. Всё говорило о том, что воевать немцы не хотят. Но вот какие цели преследуют, ещё неизвестно. Когда катер приблизился и можно было рассмотреть находящихся в нём людей, Леонид удивлённо воскликнул: "О, старый знакомый, обер лейтенант фон Альтхаус. Ну, жив, курилка. Значит, не зацепили его наши пушкари. Похоже на том, вроде бы жив здоровый, в меру упитанный. Похоже, меня он тоже узнал". ишь, как что-то своим объясняет. Вот обослушаем, что он нам споют. Катер уменьшил ход и подошёл к причалу, развернувшись бортом. Двигатель глушить не стал. Пятеро немецких моряков, один офицер и четверо матросов с огромным интересом рассматривали тех, кто стоял на берегу. Выделить двух пришельцев из другого мира было несложно благодаря их одежде, резко контрастирующей с той, что принята в XVII веке. Офицеры двоем матросов выбрались на причал и остановились с удивлением рассматривая выстроившиеся почётный караул из оборегенов, одетых в полевую форму противника и вооружённых самым различным оружием. Правда, в этом постарались соблюсти историческую достоверность. Ни одной единицы автоматического оружия не было, только винтовки с болтовым затвором. Немецкий Маузер, английский Энфилди, русские Мосинки трёхлинейки и бокс, знаете, что ещё. Пауза затягивалась. Леонид сделал шаг вперёд и улыбнулся, обратившись к гостям на английском. Доброе утро, г-н Роберт Лейтенант. Не ожидал, что мы снова встретимся. В любом случае, я рад, что вы живы, приветствую вас и ваших товарищей на земле Русской Америки. Доброе утро, мистер Командор. Честно говоря, я тоже удивлён нашей встрече, рад, что вы живы. Не могли бы вы объяснить, что тут произошло и каким образом мы провалились в XVII век, причём с интервалом почти в 2 года? Вы, мы и сами бы хотели это узнать. Какое-то неизвестное явление, причина возникновения которого и механизм действия непонятен. Во всяком случае местные жители с этим не сталкивались, и наше явление было для них совершенно нешидным. Может быть, продолжим общение в приватной обстановке. Мы, я и моя жена Матильда, приглашаем вас и ваших товарищей к себе в гости и даю честное слово, что вам ничего не красит. Я прибыл предложить вам то же самое. Командир крейсера германского флота Кальсруэ, фрегатант капитан Келлер приглашает вас, мистер-командор, и ваших офицеров к нам на борт. От лица командира я гарантирую ваам и вашим людям полную безопасность. Надеюсь, что недоразумение, возникшее между нами, не помешает вам принять разумное решение. Ведь вы согласны, что нам надо очень многое обсудить. Конечно, согласен, и даже более того, делаю вам встречное предложение. Приглашаю вашего командира и всех офицеров Карлсруэ ко мне во дворец на торжественный приём. Поверьте, на берегу это сделать гораздо удобнее, чем в кают-компании крейсера. Точно так же я предлагаю всему экипажу Карлсруэ сойти на берег и отдохнуть. Все заведения будут к вашим услугам и с ваших моряков не возьмут денег. Недоразумение, о котором вы говорите, осталось там. А сейчас мы здесь, и, судя по всему, здесь навсегда и останемся. Во всяком случае, за те почти 2 года, что мы тут провели, Не было никаких предпосылок, чтобы заподозрить обратное. Что нам сейчас делить? Наших держав ещё нет. Мы оказались выброшены в другой мир. Так ради чего нам воевать друг с другом? Вот я и приглашаю вас воспользоваться нашим гостеприимством, чтобы вы убедились, мы не хотим войны. Обер лейтенант колебался. По-видимому, происходящее не укладывалось для него ни в какие предварительные заготовки, а посоветоваться с начальством возможности не было. Пауза затягивалась, и тут слово взяла Матильда, обратившись к нему с обворожительной улыбкой на хорошем английском. Господин офицер, вам действительно нечего бояться. Поверьте, мы не хотим воевать. Обер лейтенант фон Альтхаус растерянно уставился на красивую женщину и не мог вымолвить ни слова. Какое-то время они молча смотрели в глаза друг другу, но в конце концов офицер очнулся. Простите, но у меня приказ. Так вернитесь обратно на корабле, передайте наше приглашение командиру. Вы наши гости, и мы рады видеть близких нам по духу людей. Думаю, вы поняли, о чём я говорю. Хорошо, я так и сделаю. Немцы спустились на катер и через несколько секунд он отвалил от причала, устремившись обратно. Леонид и Карпов удивлённо переглянулись. Куда это он так рванул? Вы же сами слышали, передать наши приглашения. Сейчас он доложит командиру о том, как его встретили, а там уже командир будет решать, наносить нам бисить или нет. В любом случае, делай это небыстрое. Леонард, Андре, поехали домой. Леонид взглянул в лицо жене, и она еле заметно кивнула, улыбнувшись. Дело сделано. По дороге не разговаривали во избежании лишних ушей. Карпов всё прекрасно понял, так как был в курсе задуманной спецоперации и помалкивал. Доехали быстро, город уже порядком опустил, но самой в Сьенделе они дотоже осталось немного народа, большая часть слуг вместе с детьми отбыли в старый дом Матильды. И два за ними закрылось двери рабочего кабинета как оба почти одновременно выдохнули. Ну что, Готовы? Садитесь и слушайте. Я вошла в его памяти и всё узнала. Рассказ Смотильды от первого лица оказался таким захватывающим и реалистичным, будто бы она сама находилась на Карлсруэ. Сначала немцы ничего не поняли, решили, что столкнулись с неизвестным природным явлением. Во всяком случае, никакого заметного влияния на них работа установки перемещения во времени не оказала. Крейсер получил 2 с 102-мм снарядов в небронированную часть борта выше ватерлинии. До большого ущерба они не нанесли. Гораздо больше пострадала палубная артиллерия. Одно орудие вообще разорвало, погибли все, кто находился поблизости. Скорее всего, произошло попадание снаряда в ствол в момент выстрела. Ещё три орудия выведены из строя, и устранить повреждения собственными силами немцы не могут. Удивляются как поразительной точности стрельбы малокалиберных пушек ТЗЕ, так и пробивной способности их снарядов, которые смогли не только пробить броневые щиты, но и серьёзно повредить орудия. Есть ещё попадания снарядами тридцатимиллиметровой пушки БМП в надстройки, но там ничего серьёзного. В экипаже 28 погибших во время боя, 16 раненых, из которых четверо уже умерли. Машины крейсера не пострадали, мореходность он сохранил и на левом борту всё цело. ТЗЭй поначалу приняли за английский экспериментальный корабль неизвестного назначения, относящийся к военному флоту, поскольку вид у него уж очень необычный. К экспериментальным отнесли также неожиданно мощные дальнобойные малокалиберные орудия. Подумали, что разведка плохо сработала перед войной. Когда в ходе боя неожиданно наступила ночь, ТЗЭй и Щэс решили уйти из этого района от греха подальше. Безпилотники не обнаружили. Шли по счислению, так как небо было затянуто тучами, и определиться утром по звёздам не получилось. На рассвете чуть не столкнулись с парусником, как выяснилось, с голландским Гронинггеном. Сначала не придали этому значения, посчитав местной посудиной, но когда и дальше на горизонте стали показываться одни парусники, причём явно в стиле ретро, насторожились. Для выяснения обстановки подвернули к берегу, и вот тут, как говорится, картина маслом. На берегу не было многого из того, что нанесено на карту 1914 года. Отсутствие Джорджтауна там, где он должен быть, убедило немцев, что сейчас они находятся явно не в Британской Гвиане 1914 года. Местные рыбаки-индейцы, которых удалось встретить возле побережья, не понимали, чего от них хотят. Окончательно все точки на дыре расставил приход в Суринам и визит голландской делегации. Единственное, что оставалось неясным экипажу Карлсруэ, либо это прошлое их собственного мира, либо какой-то параллельный мир, в котором сейчас ещё 1669 год от Рождества Христова. Ну и, естественно, оставался невыясненным главный вопрос причина такого попадалова. Галанзе озвучили официальную версию, рассказанную экипажем ТЗЭ, что вызвала у немцев улыбку, но несмотря на крайнюю противоречивость и фантастичность полученной информации, кое-что всё же удалось выяснить. их противник, никакие не англичане, а русские, о чём ясно говорил флаг ТЗ. Вот каким он появился в этом мире. Да и слово сочетание Русская Америка и Форт-Росс говорили сами за себя. Уж в чём о в незнании истории немцев упрекнуть было нельзя. Опознали тызей сразу, так как его действительно сфотографировали перед боем, удивившись очень странному внешнему виду. А в Параморибе нашлись рисунки железного корабля, пришедшего на Тринидад. В итоге всё стало на свои места. Противник, находится здесь неплохо, устроился на Тринидаде, назвав его Русской Америкой, обломав рога всем, кто пытался поживиться за его счёт. И сейчас семимильными шагами двигает прогресс. Когда это выяснилось, командир крейсера-фрегатан капитан Келлер собрал на совет всех офицеров, чтобы выслушать мнение каждого о сложившейся ситуации и предложения о дальнейших действиях. Мнения отличались лишь в деталях, а в главном, господа офицеры германского флота были единодушны. Если даже русским на слабо вооружённом то ли транспорте, то ли плавмастерской, то ли вообще непонятно на чём, на вспомогательный крейсер из за слабого вооружения ТЗ явно не тянул, удалось добиться таких поразительных успехов за неполных 2 года, то что же в этих условиях могут сделать немцы? с их образованностью, привычкой к дисциплине и порядку, догонявшиеся на боевом корабле германского флота, да ещё и превосходящие в численности своего противника почти в 10 раз. Скажем, спасибо русским за то, что они подготовили плацдарм для возрождения великой Германии и загоним туда, где им и надлежит быть. Пусть работают на благо Vaterland'a и благодарят за то, что делают это не под конвоем, а оставаясь относительно свободными в пределах той территории, на какой им позволит находиться. Но для успешного воплощения этого плана в жизнь надо захватить ТЗ в целости и сохранности. Ведь ясно, как дважды два, что всем своим успехам русские варвары, обязанные оборудованию своего нового корабля, построенного в САСША, больше просто негде. И германский гений сможет распорядиться этим гораздо лучше. Осторожный вопрос одного из офицеров по поводу того, что русским такой план может не понравиться, и они откажутся добровольно переходить в германские подданные, вызвал лишь смех. Кто русские, облажавшиеся 9 лет назад в войне с какой-то несчастной Японией, позорно сдавшие порт Артур с остатками своего разгромленного флота, Но даже если там соберутся одни фанатики, то что сможет сделать, по сути, торговый пароход с парой пушек против крейсера хоть и лёгкого, и с экипажем в 30 человек? Да, они перетащили на свою сторону большое количество местных дикарей и испанцев. Но таких противников господа германские офицеры даже за противников не считали. Выслушав мнения всех, Эрих Келлер объявил совет законченным и объявил своё решение. Идём на Тринидад и берём то, что принадлежит нам по праву. Отсюда с берегов Америки начнётся возрождение великой Германии. В Европу, к сожалению, мы пока попасть не можем. Уголь поблизости ещё нигде не добывают, но пока он у нас ещё есть, надо решить вопрос с ТЗЭ и русскими. ТЗЭ надо захватить во что бы то ни стало, и желательно в целом виде. То, что построили русские на Тринидаде тоже. Они сами нам особо не нужны. Кто будет честно работать на благо Fatherland, пусть работает, кто не захочет нет церемониц. В конце концов, не забывайте, что перед нами враги. Оберлейтенант фон Альтхаус, вы разговаривали с этими американцами, когда пытались провести досмотр. Что можете сказать о них? Наглые. Вовсю пытались блефовать, но когда мы открыли огонь, ответили сразу. Получается, что они не были уверены в своём блефе и заранее приготовились к бою. Сдаваться ещё до боя они явно не собирались. Что уже это делает им честь и говорит о том, что перед нами храбрый противник. И командир ТЗ не адмирал, не богатов. Но это не меняет ситуацию в целом. Первоочередная задача ТЗЭ, и всё, что сделали тут русские за 2 года, должно стать нашим. А после этого будем решать, что делать дальше. Во всяком случае, удалось выяснить, что они наладили добычу нефти и её перегонку на Тринидаде. И если это действительно так, то нам удастся в какой-то степени решить проблему с обеспечением корабля топливом. А тут тут уже находились горячие головы, предлагавшие ходить на дровах. Если возьмём Тринидат, то возьмём и всё остальное. Местные губернаторы с вицэ-королями сами к нам на поклон придут, когда узнают, что мы поставили на место этих божественных посланников. Всё остальное было в том же духе. Карлс Руе загрузился провизией в Парамарибой, взял курс на Тринидад. Бергут за всё время он так ни разу и не обнаружил, как не обнаружили беспилотники. Хоть голландцы и говорили о механических птицах, созданных на Тринидаде, но всерьёз им не поверили, посчитав рассказы преувеличением. Может быть, русские ведут какие-то разработки в области авиации, особенно если у них имелись на борту авиадвигатели. Но пока что до реального результата не видно. шли экономическим ходом и только незадолго до прихода на рейд увеличили ход до полного. Хотели пустить пыль в глаза Бригенам, а также предотвратить уход ТЗ, если он попытается сбежать. Но у корабля противника на рейде не оказалось одни местные парусники. В то, что русских кто-то предупредил, Киллер не верил. Информация из парамариба никак не могла достигнуть Тринидада раньше, чем сюда придёт Карлсруэ. Значит, случайность. Русские послали куда-то ТЗ по делам, а это значит, проблема с обеспечением топливом у них действительно решена, что не может не радовать. А ТЗ, куда он денется? Всё равно рано или поздно придёт обратно. Даже если русские сумеют его предупредить, куда он уйдёт без топлива? Первыми направили парламентав разведать обстановку, и по мере приближения к порту поняли, что русские тут действительно даром времени теряли. После высадки на причал последние штрихи к портрету. На берегу парламентав встречает старый знакомый. командор Картес, хотя ясно, что никакой он не командир и не Картес. А рядом что-то вроде почётного караула из местных дикарей, вооружённых самым разнообразным оружием и одетых в форму русской армии. Значит, не так уж хороши дела у русских, если даже почётный караул вооружён сбору по сосенке. На этом информация заканчивалась. А дальний шаг своих действий фрегатн капитан Келлер, обер-лейтенант фон Альтхаузев известность не поставил. Его задача выяснить обстановку в целом и передать приглашение русским прибыть на борт Карлсруэ для переговоров, где им будет сделано предложение, от которого невозможно отказаться. Но предварительного плана проведения встречи на высшем уровне обер-лейтенант не знал. Закончив рассказ, Матильда необещающим ничего хорошего взглядом посмотрела на своих собеседников. Вот так, сеньоры, нас заранее считают чем-то вроде рабочего скота и не воспринимают всерьёз. И немцы поверили, что вы их современники. А ты его? Да. Обер-лейтенант понял, что с ним случилось что-то странное, но вряд ли расскажет об этом начальству. А если и расскажет, то всё равно никто ничего не поймёт. И после возвращения на корабль он будет добросовестно выполнять свои служебные обязанности до тех пор, пока любой человек не произнесёт его присутствию нужную фразу. После чего обер-лейтенант проявит чудеса изобретательности, но сознательно произведёт диверсию, которая вызовет взрыв боеприпасов. Либо если не услышит этой фразы в течение недели, сделает то же самое. А как мы в случае чего сможем ему эту фразу передать? Вот этого не знаю. В любом случае через неделю он начнёт действовать. А за неделю-то корыто может здесь таких дел натворить, не успеет. Шурик говорит, что через 3 дня его камикадзе будут готовы. Разумеется, сначала придётся потренироваться в управлении. Но много времени это не займёт. Подготовят сразу два катера. Система радиоуправления гораздо проще, чем на беспилотниках, управление ведь только в горизонтальной плоскости. Заряд на каждом полтонный пироксилина уверяет, что должно сработать как надо. Даже если взрыв и не утопит крейсер, то резвисти ему сильно поубавит. А может после взрыва он хоть потеряет или на мель выбросится. Ладно, будем прорабатывать все варианты. Сейчас всё много зависит от того, что предпримут немцы дальше. Если встанут на якорь и заночуют на рейде, то без разговоров ставим мины и взрываем. А вот если уйдут и начнут обшаривать залив, будем думать, поскольку в любом случае они от своих планов установления орднунга на Тринидаде не откажутся. Неожиданно раздался стук в двери, вошёл начальник охраны, держав от только что полученном сообщении. Карлсруе не захотел становиться на якорь, а поднял катер на борт и дал ход, направившись вдоль берега на юг в сторону пролива Бокос-дель-Серпьенто. Леонит выслушал и усмехнулся, глянув на собеседников. Ну вот и всё. Немцы сделали свой выбор.